Глава 8 Здесь, где смыкались два кластера, коридор прекращал быть таковым. Кластеры с чернотой уходили левее на юго-запад и терялись в дымке горизонта, а зелень лесных кластеров и серые квадраты городской застройки ширились, занимая все обозримое пространство. Городской кластер, где они сейчас находились, хоть и примыкал к кластеру из полярных зарей Саес, но грузился откуда-то из средней полосы. Так что все красоты Заполярья их встретят дальше. Тут никакой лесотундрой с ее ползучим слаником и чахлами, пришибленными лютыми морозами деревцами и не пахло. И это было отлично, по крайней мере для них. Густая зеленка позволяла им засесть на возвышенности по соседству с городскими кварталами, без страха быть обнаруженными вражескими наблюдателями. В прошлый раз, когда он двигался вглубь зоны с группой трейсеров, До этого кластера они не доехали, свернули к заливу реки, что протекало правее, и дальше перемещались по горлышку водой. А чтобы попасть сюда, нужно было продолжать двигаться по сухопутному пути между водой и сплошной чернотой. Им нужно было продолжить свой путь к флюгеру, который ждал их группу где-то там, замаячившей красно-белой трубой АЭС, очертания которой терялись в густой дымке, принесенные воздушными потоками с мертвых кластеров. Но чтобы добраться до сердца зоны, им предстояло просочиться через городской кластер у них на пути, под завязку, напичканной атомитами. А чтобы уж совсем жизнь медом не казалась, где-то там притаился еще и отряд самых отборных среди чертей муров. Прошлая встреча с людьми фашиста дикарю очень сильно не понравилась, и он не жаждал вновь с ними пересекаться. «Ну что, гениальные идеи будут?» Нимфа прильнула к окулярам бинокля и шарила взглядом по городской застройке. Дикарь занимался примерно тем же самым, разве что использовал для этого оптику блазера. «Я гляжу, ты успела решить, что у меня есть ответы на все вопросы, да?» «Ну, похоже, ты и впрямь не соврал насчет того, что когда-то работал кризисным менеджером. У тебя довольно неплохо получается решать всякие внезапные проблемы». Дикарь картинно округлил глаза. «Вау, сама стерва с Востока признала мои таланты. Я тронут до самой глубины своей души». Девушка фыркнула себе под нос. «Ди, не уродствуй, знаешь же, что мне это прозвище не по душе». «Ладно, ладно, не заводись». «Ну так что там? Есть дельные мысли?» Дикарь замолк на пару минут, следя перекрестием прицела за фигуркой пулеметчика атомитов, едва видимое на таком расстоянии когда пулеметчик исчез среди многоэтажек вместе с патрульной машиной на которой он ехал рейдер отлепился от прицела и положил карабин себе на колени сдается мне нам сегодня предстоит бессонная ночка пошли за лунем токсином там тамом в этот раз придется как следует попотеть чтобы все успеть каждый поучаствует а что насчет Ви? Дикарь вспомнил свой недавний разговор со сбежавшей невестой и отрицательно покачал головой. «Нет, пусть лучше присмотрит за топором, так от нее будет больше пользы». Нимфа не согласилась. «Толку от нее и там будет немного. Ну, хотя бы даст знать, если что-то пойдет не так. но ну, или сможет его еще разок ширнуть пеком. Блондинка снова покачала головой. «Слишком мало времени прошло, второй прием стимулятора может его прикончить». А я на него последнюю дозу лайтспека перевела, остался только обычный, да и то совсем немного. «А что, у нас есть выбор. Пусть лучше передознится, но протянет подольше, чем тупо отъедет». Тут Аврора была вынуждена согласиться. «Ну да, что в лоб, что полбу. Дикарь повесил блазер через плечо и взял в руки портативку. «Якут, слышишь меня?» Стронг ответил через минуту, похоже, и впрямь решил не убирать рацию далеко. «На связи. Нам понадобится помощь твоего наблюдателя. Пусть спустится на шестой канал, мне будет чем его занять сегодня вечером. А может и ночью, если у него ноктовизор есть. Если все успеем, утром начнем вынимать вас из этого переплета. Так что отдохните и подготовьтесь, пока есть время». «Принято». Дикарь отключился и повернул голову к Авроре. Потопали. Времени у нас мало, а сделать нужно многое. В холле гипермаркета еще царила ночная темнота, несмотря на то, что близкий рассвет уже подкрасил в розовый цвет верхушки тополей, которые были видны сквозь огромные витражи этой циклопической стеклянной коробки. Впрочем, темнота уже давно перестала быть для дикаря проблемой. Он приблизился к торговому автомату, вогнал лезвие нажав щель между стеклянной дверцей и железным корпусом и с хрустом выломал запорный механизм. Как только доступ к содержимому автомата был получен, он вынул изнутри бутылку с минеральной водой и три алюминиевых банки с энергетиком. Сейчас просто очень хотелось пить, а энергетик ему пригодится чуть позднее. После такой напряженной бессонной ночи, Заряд кофеина и таурина ему точно не повредит. Особенно учитывая тот факт, что полноценно поспать в ближайшее время ему точно не светит. Дикарь сверился с показаниями дозиметра и счетчика Гейгера, убедившись, что фон в пределах нормы снял маску противогаза. Похоже, в этот раз персонал АЭС, прежде чем обратиться, сумел заглушить работу энергоблоков, и взрыва на атомной станции удалось избежать. Впрочем, с близлежащих мертвых, дикофонящих кластеров все так же несло облака радиоактивной кристаллической пыли, которая проникала даже в самые мелкие щели. Особенно здесь, в двух шагах от сердца радиоактивной зоны. Так что несоблюдение правил безопасности грозило очень быстрым облучением смертельной дозы радиации. Поэтому все они приняли конскую дозу антирада. Противогаза никто из них не снимал, и постоянно сверялись с данными датчиков. Пока утолял жажду, прокрутил в голове все части плана, стараясь понять, не упустил ли он какую-нибудь важную деталь. Но даже если упустил, у него уже не осталось времени на ее реализацию. На дворе уже слишком светло. Любая активность выдаст их атомитам с головой. Пользуясь покровом темноты и подсказками Сенса, который загодя предупреждал их о приближении вражеских патрулей, они всю ночь рыскали по городским кварталам, подготавливая поле для сегодняшней игры на выживание. Горбатиться пришлось всю ночь напролет, и все они порядком умаялись. Но отдыхать было некогда. Каждая потраченная в пустую секунда грозила смертью топору, Кроме того, повышенный фон тоже не располагал к длительному отдыху на радиоактивных кластерах. Нужно было срочно уносить отсюда ноги. Осталось лишь устранить последнюю преграду на своем пути. Всего лишь жалкую пару сотен атомитов и два десятка прожженных муров. Когда с минералкой было покончено, дикарь рассовал энергетик по карманам и сделал знак Луню, бывшему сейчас его единственным сопровождающим. Они потопали по замершим навсегда обрезиненным ступенькам межэтажного эскалатора наверх. Несколько коридоров между запылившимися и тусклыми витринами торговых отделов этого безжизненного гипермаркета, и они вышли на пожарную лестницу, поднялись на несколько пролетов вверх и очутились на крыше здания. Здесь находился отличный наблюдательный пункт, с которого открывался совершенно шикарный вид. Выглянувший из-за кромки леса диск местного светила, подсветил невзрачные коробки многоэтажек спального района, в котором они сейчас находились, и разогнал ночные тени с пустынных, заставленных разбитыми и брошенными автомобилями, заваленных обглоданными костями и разлагающимися телами улиц. Город уже давно умер, и теперь орда атомитов доедала его смердящий и догорающий труп. Они разложили у края парапета свои пожитки, коих было довольно много. Несколько единиц оружия, запасные магазины, туристические пенки. Дикарь, к тому же, набил свою разгрузку целой батареей гранат, так что пришлось порядком попотеть, прежде чем они очутились на месте. Когда они расположились на пенках, рейдер потянулся своей способностью к десятку зараженных, которых он с таким усердием собирал по всему кластеру всю ночь напролет. Более или менее бодрые пустыши, бегуны и даже один серьезный спидер которым повезло не попасться на глаза атомитам, были превращены им в отряд суицидников камикадзе. Дикарь на каждого повесил лифчик, разгрузку, под сумки которой были забиты толовыми шашками с подключенными электродетонаторами внутри. От них был проведен провод для подрыва. Стоило дать марионетке команду, она нажмет кнопку и отправит все вокруг себя в стремительный полет к небесам. Убедившись, что тут все в порядке, рейдер свернулся клубком на пенке и подложил руку под голову. «Лунь, подежуришь? А то я запарился всю ночь туда-сюда метаться, как на скипидариной. Покимарю, пока наши приятели не повылазили из своих нор». Советский разведчик, большую часть ночи пробывший их наблюдателем, в очки ногтавизора следившим за округой, устал меньше всех прочих, поэтому артачиться не стал, лишь утвердительно кивнул в ответ и припал к биноклю, осторожно выглядывая из-за края крыши. Дикарь прикрыл глаза. Ева посмотрела на него пронзительным взглядом своих зеленокарих глаз и радостно улыбнулась ему своей обворожительной улыбкой. Она сидела на смятой постели, прикрыв собственную ноготу белоснежной простынёй. «Где тебя носит? Я уже успела соскучиться». Девушка встала, ткань упала к ее ногам, открывая взору чарующие формы. Она грациозно спустилась с кровати и шагнула к нему, протянув руки вперед, явно собираясь повиснуть у него на шее. Дикарь шагнул навстречу девушке, приготовившись заключить ее в свои объятия. В груди защемило от нахлынувших чувств, внизу живота возникло ощущение бабочек. Но их тела так и не встретились друг с другом. Видение исчезло, растворилось, как утренний туман, оставив его наедине с чувством глубокого разочарования. Чёрт! Рейдер посмотрел на свои ладони с подрагивающими от избытка чувств пальцами и тяжело вздохнул. Это был просто сон. Вместо номера в отеле Дины вокруг него вновь оказалось помещение с запертыми наглухо дверями. С того самого момента, как он покинул флюгер, дикарь запрещал себе думать про Европу, гнал мысли о ней прочь. Она была далеко, а он не только не знал, сможет ли когда-нибудь вернуться к ней назад, но и просто не был уверен, проживет ли еще хотя бы день-другой. Но на каждом привале, прежде чем провалиться в темноту без сновидений... Ее образ раз за разом настойчиво возвращался к нему, и избавиться от него становилось все труднее и труднее. А теперь, когда возможность вновь ее увидеть возникла перед ним, образ обворожительной брюнетки, с которой он провел два самых счастливых вульи дня, возник перед ним с особой отчетливостью. Он мог пытаться убедить себя в чем угодно, но подсознание голос логики игнорировал. Дикарь твердил себе снова и снова, что девушка уже наверняка о нем позабыла и за прошедшую неделю обзавелась новым партнером. Благо отбоя от поклонников у нее не было. Зачем ей ждать возвращения какого-то мутного типа вроде него, который и вовсе может никогда вновь не объявиться в том стабе? Он ведь, если разобраться, просто бросил Его безо всяких объяснений, одинокую, остро нуждавшуюся в его защите, очутившуюся в чужом кровожадном мире, И познакомившуюся с самыми неприглядными сторонами Стикса самых первых минут своей новой жизни. Как бы там ни было, сердце глухо к доводам разума и тянет его в сторону Флюгера со страшной силой. Поделать с этим он не мог ничего. Ева засела внутри, словно гарпунки тобоя в теле кашалота. Ого, какая милашка! И с характером сразу видно. Люблю таких. От звуков этого мерзкого голоса у дикаря внутри забурлил расплавленный свинец. «Рот свой замолчи, еще хоть слово о ней скажешь, кусок дерьма, и я тебя точно скормлю голоду, то-то он обрадуется». Тритон прислонился плечом к двери в свое узилище. «А ты, я гляжу, все такой же недружелюбный. Родители в детстве вежливости не научили». Дикарь посмотрел на бывшего лидера чертей презрительным взглядом, от которого пробирало лютым холодом. «Если бы ты не был таким форменным ухлопком, разговор между нами был бы совсем другим. Я видел, что ты делал с Авророй и другими девушками. Даже жаль, что ты так легко сдох. Несправедливо это?» Тритон легкомысленно отмахнулся от него рукой. «Ой, да ладно тебе. Можно подумать, ты у нас ангелочек воплоти». «Я вообще-то видел большую часть твоих воспоминаний, не забыл?» «Заняться тут все равно особо больше нечем», — Рейдер усмехнулся улыбкой, что сочилась ядом. «Мне, чтобы стать хотя бы на треть таким же конченным, как ты, нужно прожить сотню жизней минимум. Как тебе вообще спалось по ночам? Нормально?» «Я не просто так стал тем, кем стал. Тебе ли не знать? Ты ведь тоже видел мои воспоминания. Те самые, из детства». Дикарь лишь расхохотался в ответ. «Ох ты ж, бедненький, мамочка нас совсем не любила в детстве, да?» Тритон впервые с начала разговора потерял самообладание и изменился в лице. Скупая и невыразительная мимика наглядно показала, что слова рейдера попали куда нужно. «Не играя с огнем, дикарь!» Тот лишь улыбнулся еще шире и показал Муру средний палец. «Это меньше, что ты заслуживаешь, урод!» И из нас двоих это ты сидишь в клетке, так что я буду говорить все, что захочу, понял?» Лицо ментата потемнело от гнева, но спустя десяток секунд он справился с чувствами и перевел разговор в другое русло. «Ты точно хочешь нас загнать в гроб? Отмени то, что ты задумал, пока еще не поздно. Этот твой план дурно пахнет. Нас точно убьют!» «Ага, тебя только спросить забыл». Ты и так уже мертв, так что заглохни и наслаждайся зрелищем. У тебя вип место в первом ряду. Стой, псих ненормальный. Тикарь, подъем, начинается. Задремавший было на своей пенке, Рейдер открыл глаза и тут же был вынужден зажмуриться. За то время, пока он был в отключке, солнце забралось по небосклону значительно выше и теперь яростно слепило глаза. Он зевнул, проморгался с просонок, после чего перевернулся, притянул к себе поближе блазер и приник к окуляру оптического прицела. Лунь был прав. Внизу нарисовался один из мобильных патрулей «Атомитов». Стандартный шахит мобиль коих у них было полно в распоряжении. Он выехал на край площади и встал в тени здания, контролируя пулеметом окрестности. Обшарив окрестности взглядом, Дикарь больше никого не нашел и нажал вызов на рации. «Так, ребятки, мы вот-вот начнем. Все на местах, готовы и помнят план». В эфир посыпались подтверждения от членов его команды. «Фидель, ты на связи?» Фидель, снайпер из группы Якута, последние двое суток игравший роль наблюдателя и безвылазно сидевший на крыше высотного здания, ответил, что готов. Ему в этом безумном плане отводилась особая роль. «С этого момента ты – наши глаза. Все надежды только на тебя. Я очень надеюсь, что ты не облажаешься. Окей?» Несмотря на то, что дикарь не представлял себе, как внешне выглядит снайпер, голос Фиделя ему понравился. Звучный с приятными для уха нотками. Они, скорее всего, виделись в тот день, когда пала лаборатория Веги на кластере Тянучки. Вот только в тот раз Рейдер познакомился с огромным количеством стронгов, имена большинства из которых он просто-напросто не запомнил. Все будет тип-топ, не менжуйся. Я ведь не только вам помогаю, вы наши задницы пытаетесь отсюда вытащить. Так что все тут люди, крайне заинтересованные в успехе этого авантюрного предприятия. Ты сам-то готов, тебе досталась основная партия в этом безумном спектакле». «Наши парни про тебя, конечно, всякое говорят, но все ж таки...» Дикарь ухмыльнулся в ответ. «Чтобы ты там про меня не слышал, надеюсь, сегодня не будешь разочарован». «Да уж надеюсь». «Ладно, пошутили и хватит. Ты наши глаза, веди нас все время, без тебя нам туго придется. И постарайся не выдать себя, огонь вести только в самом крайнем случае, лады?» «Да-да, я помню уговор, не ссы». Дикарь торопливо вылил в себя банку с припасенным ранее энергетиком, после с хрустом сжал и разжал кулаки, настраиваясь на предстоящую схватку. В голове после краткого отдыха немного прояснилось, кровь активнее побежала по венам. «Ну что, ребятки, дадим стране угля! Поехали!» Он взял фигуру пулеметчика в пикапе на прицел и плавно выжал ход спускового крючка блазера. Пулеметчик и водитель умерли почти синхронно. Лунь тоже не подкачал с выстрелом. А вот третьему пассажиру дали немного времени на то, чтобы он, дико паникуя, успел связаться со своими. Только по истечении 10 секунд дикарь пристрелил осторожно выглянувшего из-за машины Атомита, не дав ему смыться. Спустя пару минут голос на радиоканале подал Фидель. «Наблюдаю активность противника. В вашу сторону едет грузовик в сопровождении нескольких легковых машин». «Пулемётные пикапы?» Наблюдатель немного замешкался с ответом. «Плохая видимость. Я не уверен наверняка. Вроде бы один стандартный ПКМ, на другом что-то вроде НСВ или Корда, а на третьем...» Снайпер замолк и дикарь переспросил. «Фидель?» «Да-да, я тут. Не могу понять, то ли АГС, то ли какой-то ПТУР. Позднее скажу точно. Сколько примерная численность тревожной группы? От 25 до 35 человек. Принял. Ожидаем». Пока тянулись бесконечные минуты, дикарь докинул пару потраченных патронов в магазин блазера. От нечего делать еще раз сверился с содержимым гранатных подсумков после чего еще разок пинганул свою стаю. С одним из пустышей связь была паршивой, и это его немного напрягло. Но потом он уловил чутким ухом рычание нескольких мощных двигателей и выкинул эти мысли из своей головы. «Лунь, полная готовность, принимаем гостей». Атомиты на подъезде к уничтоженному патрулю покинули грузовик, рассредоточились и заняли укрытие шахит мобили отправились в объезд квартала, с их позицией вести огонь по экипажам они не могли. Впрочем, дикарь ничуть не огорчился этому факту. Шансов это сделать у него будет еще предостаточно. Противник вел себя довольно беспечно. Быть может, их сильно расслабило осознание собственной многочисленности, а может, дело в том, что трансформация и впрямь серьезно подрывала интеллектуальные способности атомитов. Дикарю доводилось об этом слышать. Многие враги даже не особо скрывались, расположившись на открытой местности. И это при том, что в непосредственной близости от них лежали трупы их приятелей, убитых неизвестно кем. Как бы там ни было, это лишь играло стронгом на руку, упрощая задачу. «Лунь, огонь по готовности!» Разведчик кивнул ему и принялся выцеливать силуэты врага из своего автомата, а сам рейдер активировал тишину. Теперь их будет гораздо сложнее обнаружить. Дикарь снял карабин с предохранителя и взял на мушку голову атомита, присевшего за покореженным белым седаном. Площадь перед гипермаркетом, которую наводнил отряд атомитов, с крыши прекрасно просматривалась. Условия для стрельбы практически идеальные. Враги даже не сразу поняли, что их кто-то быстро начал убивать. Снайперская пара за те 10-15 секунд первого замешательства успела положить с десяток врагов, пока до атомитов наконец дошло, что вокруг происходит что-то нехорошее. Снизу донеслись встревоженные крики, противник попрятался за машинами и разнообразными укрытиями типа гранитных бортиков небольшого фонтана по центру площади но они так и не поняли, откуда по ним ведут стрельбу. Глушители прятали и без того не особо заметную в ярком освещении взошедшего над горизонтом светила дульную вспышку, а звук гасила способность дикаря. Чем позволили стрелкам еще какое-то время совершенно безнаказанно прореживать свои ряды. От этого отряда дееспособной осталось едва треть, прежде чем их и обнаружил какой-то глазастый атомит и по ним открыли ответный беглый огонь. Условия для стрельбы резко ухудшились. Теперь приходилось пригибаться и выбирать паузы между очередями, пряча глаза от бетонной крошки, выбиваемой попаданиями из края парапета и пригибая голову под мелькавшими трассерами, улетавшими куда-то в небеса. А потом стало значительно веселее. К обстрелу подключился пулемет с подкатившего пикапа. Заключительным аккордом первой партии этого сражения стал заунывный свист, на который дикарь поначалу не обратил особого внимания, поскольку чересчур увлекся отстрелом врагов. В чувство его привел советский разведчик. Лун чувствительно дернул его за рукав, оттаскивая от края крыши. «Минометы, уносим ноги!» Он оказался прав. Перед входом в здание с небольшим недолетом упал первый огурец, дополнив грохот автоматных и пулеметных очередей противным визгом осколков и рикошетов, а также звоном стекла. Следующий подарок от атомитов прилетел еще через десяток секунд. Минометчики вносили поправки в наводку. Но дикарю и луню хватило этой небольшой паузы, чтобы покинуть снайперскую позицию, сбежав на пару пролетов вниз по технической лестнице, предварительно прихватив все свои пожитки. Рейдер отдал свой блазер советскому разведчику, сам закинул за спину отбойник и взял в руки трофейный РПД. Разведчик точно так же поступил с его карабином, повесив собственный автомат через плечо. «Фидель, найди мне этот миномет, быстро!» Стронг отозвался сразу же. «Дай мне минуту. Итак, да, вам едут еще пара грузовиков с десантом на борту. Подготовьтесь к встрече». «Принято». После того, как они вернулись к лестнице безжизненного эскалатора, дикарь обосновался прямо на ней в самой верхней точке, раскинув сошки пулемета. Теперь главный вход в гипермаркет и большая часть центрального зала с этой стороны оказались у него на прицеле. А лунь сместился правее. Ему выпала роль снайперского прикрытия для пулеметчика. «Нашел. Сам миномет не вижу, но вижу вспышки и дым от минометных выстрелов. Где?» Они за парковкой, позади основного здания. Тут пост охранника или вроде того. Они прямо за ним. Принял. Что по гостям? Фидель сменил объект наблюдения и ответил спустя пару десятков секунд. Стягиваются к главному входу, но внутрь пока не лезут. Ждут подкрепления. Дикарь глянул сквозь стеклянные стены. а тометы и впрямь не маячили снаружи и выжидали удобный момент для атаки. Значит, у него есть немного времени. Его нужно использовать с толком. Мины продолжали бесполезно взрываться на крыше здания через равные, как по хронометру, промежутки времени. Сейчас, пока они находятся внутри, миномет им не особенно страшен. Но в будущем он может доставить их группе уйма неприятностей. Лучше позаботиться о его расчете заблаговременно. Он потянулся способностью к своим марионеткам, выбрал того зараженного, что находился ближе всего к нужной ему точке и отправил бегуна в его последний забег. «Фидель, наблюдаешь за минометом?» «Да, слежу, насколько это возможно». «Что видишь?» «Вспышки выстрела вижу». «О, вижу какого-то чахлого бегуна». Дикарь почувствовал, что зараженный достиг цели, где была парочка атомитов, увлеченно исполнявшая функции расчета миномета и совершенно не обратившая внимания на внезапно появившуюся угрозу, после чего заставил живую бомбу подорвать себя. «Ух ты ж ёпт!» «Что там? Это ты сделал? Красота! Им кранты!» «Ну и отлично!» Пока рейдер манипулировал своей самоходной миной, катамитом, засевшим перед входом в гипермаркет «Лазурь», На двух шишигах подкатила подмога, и противник сразу развил активность. К главному входу полетели дымовые шашки, что недвусмысленно намекало на то, что их вот-вот начнут штурмовать. «Дикарь, группа примерно в десять рыл обходит здание сзади. Похоже, хотят выйти на вас с черного хода». Тот лишь злорадно ухмыльнулся в ответ. «Ну, удачи им в этом нелегком деле». Снайпер что-то хотел спросить, но не успел. Где-то за спинами разведчика и рейдера громыхнул взрыв, задрожали стекла в витражах. Дикарь ночью прикрутил на входе хитроумную растяжку, и, судя по всему, атомиты в нее успешно вляпались. Но порадоваться этому времени уже не оставалось. Клубы химического дыма расползлись по первому этажу здания, И в нем замельтешили множественные фигуры противника, обряженного в лохмотья и всякое непотребное тряпье. Атомиты лихорадочно стреляли практически наугад, больше для страху и собственного тонуса. Дым мешало им едва ли не больше, чем защитникам здания. Дикарь навел мушку на вход и начал скупыми очередями трофейного РПД прижимать врага к полу. Спустя несколько секунд, правее его позиции, в руках Луня принялся чихать блазер рейдера. На такой дистанции его выстрелы были как бы несмертоноснее огня пулемета. Потеряв несколько бойцов, атомиты залегли кто где и принялись огрызаться ответным огнем. Вот только условия стрельбы у них были не в пример хуже, чем у их противника. И это очень быстро дало о себе знать. Атакующие быстро начали терять бойцов убитыми и ранеными. Впрочем, перевес все еще оставался на их стороне. Невозможно сдерживать четыре десятка человек силами всего двух бойцов, какой бы удобной ни была их позиция. Слишком много целей, к тому же их начали серьезно давить ответным огнем. Да дикарь не ставил перед собой такой цели, их с лунем задача была максимально измотать противника за короткий промежуток времени и как следует его раззадорить. Поэтому, когда лента на сотню патронов подошла к концу и грустно звякнула стальными звеньями, свалившись на гранитную плитку пола, рейдер швырнул в расползающееся облако дыма парочку осколочных эфок, а сам дал по рации луню сигнал к отступлению. Разведчик тут же подхватил его карабин в руки и умчался в противоположном от наступающих атомитов направлении. У него был свой маршрут отступления. А вот дикарю еще предстояло какое-то время отвлекать на себя внимание атакующих, чтобы дать Луню время на чистый отход. Рейдер вихрем пролетел через круглый зал, представляющий собой центр этого огромного здания, и устремился к противоположной стене. Он не стал впускаться по еще одной паре лестниц-эскалаторов, ведущих на первый этаж, а дошел до самой стены, где виднелась стеклянная кишка перехода, соединявшее это здание с соседним жилым комплексом на уровне второго этажа над широким многополосным шоссе, находившимся внизу на улице. Перед самой галереей ночью они соорудили из мешков с сахарным песком и мукой, принесенных из продуктового магазина по соседству небольшую баррикаду. Заняв подготовленную позицию, дикарь спешно начал перезаряжать пулемет новой лентой. Времени у него было мало. Враг шел по пятам за дерзкими стронгами. Как только с перезарядкой было покончено, дикарь пристроил порядком накалившийся от заполошной стрельбы ствол РПД на белоснежный мешок и взял на прицел проход и округлую площадку, окруженную отделами с трендовой одеждой и парочкой салонов мобильной связи и электроникой. Атомиты не заставили себя ждать. Они крепко обозлились на налетчиков и сдаваться определенно не собирались. Их первоначальное ошеломление дерзким налетом на их собственном кластере уже сошло на нет, и теперь за него определенно решили взяться всерьез. Разом заговорили множество стволов. В его сторону полетели красочные росчерки трассеров с противным визгом вспарывая воздух и кроша стеклянные витрины и жестяные роль ставни дикарни остался в долгу. Он щедрыми, не самыми прицельными очередями принялся опустошать свежую ленту. Времени у него на это было немного, зато врагов прямо по курсу было предостаточно. И, похоже, к ним прибывали еще подкрепления. Ему об этом, кажется, кричал в рацию снайпер из отряда Якута, но из-за оглушающего стрекота пулемета Дегтярева и оружия атакующих его атомитов Рейдер его практически не слышал. Здесь становилось жарковато, в его самопальный ряду то и дело втыкались пули противника, выбивая облачка сахарной пудры и муки, ухудшавшие без того не идеальную видимость. В какой-то момент ощутив виском воздушную волну от пролетевшей в притирку голове вражеской пули, дикарь спрятался внизу. Он выждал несколько секунд, после чего поднял с пола подрывную машинку, крутанул ручку генератора и нажал кнопку подрыва. Расставленные им ночью самопальные мины, замаскированные в мусорных урнах и под мягкими диванчиками, заботливо расставленными для уставших посетителей лазури тут и там, сдетонировали, разом превратив поле боя в форменный филиал ада. Воздух наполнился грохотом взрывов, визгом поражающих элементов и громом разлетевшихся стеклянным дождем витрин, что еще умудрились сохранить целостность до этого момента. Помещение окуталось клубами густого дыма, кислая вонь взрывчатки и сгоревшего пороха ощущалось даже сквозь фильтр противогаза. Повсюду надрывно орали раненые. Дикарь выглянул из своего укрытия и, вновь приложившись к РПД, принялся опустошать остатки пулеметной ленты, поливая неподвижные и еще шевелившиеся фигуры в неопрятном тряпье, щедрыми очередями. Ствол пулемета накалился от стрельбы, очертание мушки в прорези прицела, и то, что находилось за ней, стало теряться в горячем мареве, исходящем от оружейной стали вверх. Ни о какой прицельной стрельбе тут уже не могло быть и речи. Дикарь лишь добавлял своей стрельбой страха в умы и без того деморализованных взрывом атомитов. Как только глухо клацнул затвор, сигнализируя о том, что вторая лента тоже подошла к концу, дикарь превратил руку в меч и резким рубящим движением ладони отделил ствол от пулемета у основания ствольной коробки. Ни к чему оставлять врагу такое грозное оружие целым и работоспособным. Сам же вынул из разгрузки дымовую шашку, дернул за тряпичную чеку и кинул ее себе под ноги после чего рейдер перехватил в руки отбойник и, пригибаясь пониже, пока враги за его спиной не пришли в себя после взрыва, трустой бросился внутрь виадука, соединявшего второй этаж этого торгового центра с громадным жилым комплексом, раскинувшимся с противоположной стороны автострады. Когда стеклянная арка перехода уже более чем наполовину осталась позади, голос подал наблюдатель. Дигарь слева!» Правда, совет его слегка припозднился, тот уже и сам успел заметить мобильную огневую точку с НСВ «Утес» на кустарном вертлюге. И стрелок, стоявший за ним, как раз наводил крупнокалиберный ствол прямиком на рейдера, прекрасно видимого изнутри стеклянной конструкции виадука, зависший над дорогой на уровне второго этажа. Дикарь-костереотомитов, на чем свет стоит, ускорился до предела своих возможностей, попутно активируя щит. Правда, он совсем не был уверен, что тот сможет выдержать серию попаданий пуль диаметра 12,7 мм. А еще ему в голову пришла мысль, что одно единственное попадание может запросто оставить его без оружия, изуродовав отбойник. Собственно, потому и ругался, словно матерый сапожник. В следующую секунду крупнокалиберный пулемет принялся уничтожать двойные стеклопакеты в стенах «Виадука». К счастью, то ли эти мысли придали ему дополнительное ускорение, то ли стрелок оказался слегка заторможенным, но очередь из утеса прошла у него за спиной, не зацепив ни самого рейдера, ни его имущества. Но даже когда рейдер нырнул под защиту бетонной стены, это не избавило его от опасности. Мощные попадания дырявили не слишком толстую стену на вылет. Но теперь стрелок хотя бы его не видел. «Твою мать, Фидель, ты раньше не мог предупредить?» «Сам увидел в последний момент. Ты как там, живой?» «Вроде бы». «Тогда шевели булками, к твоему подъезду только что подкатил еще один Урал. И мне не очень нравится внешний вид бойцов, что сейчас оттуда вылезают. Если ты хотел разозлить местных аборигенов, поздравляю, у тебя это определенно получилось». Дикарь, следуя своевременному совету своего наблюдателя, вбежал на лестницу в подъезде жилого дома и, напрягая связки на ногах, бросился наверх. Сделал он это совсем неспроста. С первого этажа отчетливо доносился топот множества ног. Перемахнув через три этажа, он присел на ступени и высунулся из-за лестничного пролета, взяв его на прицел отбойника, попутно пытаясь успокоить дыхание, и унять бешено стучавшее в груди сердце. И появившиеся преследователи, идущие за ним по пятам, разом сняли все вопросы. До него дошло, что имел в виду снайпер Якута. Они разительно отличались от всех тех атомитов, что ему доводилось видеть прежде. Обряженные в тяжелые штурмовые бронежилеты, на головах сферы и алтыны, с тяжелыми бронированными забралами, скрывающими их лица, в руках РПК и ЭКМ. Они больше походили на штурмовой отряд того же Собра или ОМОНа, чем на безмозглых аборигенов, загибавшихся от лучевой болезни. Похоже, по его душу явилась элита атомитов, бронированный кулак, призванный ломать головы там, где обычные облученные бойцы не справлялись. Все эти мысли промелькнули в его голове за те доли секунды, пока он брал на прицел первого из своих запыхавшихся преследователей. Рейдер короткой очередью прострочил его незащищенные паховым щитком бедра, отчего тот с отчетливым стоном выронил оружие и рухнул на ступени лестницы, подставив маковку шлема. Еще выстрел, и зеленая выпуклая поверхность обзавелась аккуратной дырочкой. Боеприпас внешников отлично справлялся со своими задачами. Следующий выстрел пришелся на забрала алтына следующего атомита, который, увидев незавидную судьбу своего коллеги, попытался затормозить и спрятаться в укрытии. Ему повезло. Тяжелая пуля срикошетила от покатой поверхности. Бойца от сильного удара швырнула назад, и он отправился в полет вниз, налетев на своих идущих позади коллег. Рейдер поспешно нырнул за угол и сделал это очень вовремя. Стволы парочки направленных в его сторону калашей украсились бутонами дульного выхлопа, Пули с визгом принялись клевать штукатурку на стене за его спиной и рикошетить от металла отопительных батарей, стоявших на площадках между лестничными пролетами. Когда оглушающий в узком пространстве грохот выстрелов стих, с лестничного пролета ниже донеслась яростная ругань, приглушенная забралами штурмовых шлемов. «Хана тебе, залетный, молись теперь, сука!» Дикарь отпустил автомат, позволив ему повиснуть на трёхточечном ремне. Сам тем временем выхватил из разгрузки две осколочные гранаты и сорвал с них чеки. «Извиняйте, парни, но я атеист». Ребристые яйца улетели вниз, дробно простучав о стены и ступени лестницы. Рейдер открыл рот под маской противогаза, чтобы не лопнули барабанные перепонки. Однако ударная волна от близкого взрыва все равно вышла приличная. Его оглушило, в воздухе повисла непроглядная взвесь из густого дыма от взрыва и бетонной пыли. Снизу надрывно заорали нечеловеческим голосом, а дикарь выставил из-за перил ствол автомата и притопил спуск, поливая неприцельной очередью лестничный пролет. Дальше ему пришлось спешно ретироваться, потому что голос подал ведущий его Фидель. «Сваливай оттуда, на твой этаж наводится крупняк!» дикар чертыхнулся и припустил по бетонной лестнице ведущей наверх он едва успел покинуть площадку в мгновение ока превратившуюся в смертельную ловушку через окно закрытое мозаикой состоящей из толстых в ладонь рифленых четырехугольников из стекла влетела очередь выпущенная уже знакомым ему утесом пули грохотали измельчая бетон и кирпич узкое пространство уподобилось внутренностям промышленного шредера где любой предмет будет измельчен до состояния конфетти в мгновение ока. Достал, тварь! Дикарь, продолжавший стремительно подниматься по лестнице, подключился еще к двум своим марионеткам. Как чувствовал, что в этом месте его могут подкараулить проблемы. Спрятал под пыльными брошенными легковушками во внутреннем дворе этого жилого комплекса двух бодрых пустышей с поясами смертников на груди. Те вылезли из своих укрытий и бросились к продолжавшему обстреливать окно здания, в котором скрылся дикарь шахит Мобилю. Первого зараженного срезал метким выстрелом заоравший от неожиданности водитель пикапа, а вот второй пустыш добежал до своей цели без проблем. Пулеметчик не успел опустить задранный высоко вверх ствол и дать очередь в нужную сторону. Пустыш самоликвидировался, до ушей рейдера долетел грохот взрыва, а пламя отбросило отсвет внутрь темного помещения, осветив гранитную лестницу жилого дома через окна. Рейдер лишь хищно осклабился, продолжая свой подъем наверх. Нужно отдать должное его текущим противникам. Штурмовики атомитов, несмотря на первоначальные потери, не собирались сдаваться и крепко вцепились ему в загривок. Дикарю приходилось постоянно притормаживать и сбивать с них лишний энтузиазм автоматными очередями и бросками гранат. Те ему платили тем же, так что перестрелки получались крайне опасными. Со стрелковыми навыками у них тоже было все в полном порядке. Если бы не активируемая в нужный момент защита, его бы уже несколько раз продырявили насквозь. На руку рейдеру играло лишь то, что он находился выше по лестнице, Поэтому стрелять и бросать взрывоопасные подарки вниз ему было намного удобнее, чем его врагам. Как результат, те несли потери, а вот дикарь пока обходился лишь легким испугом и нервозностью от свистевших в непосредственной близости от его тушки вражеских пулей и осколков. Но бесконечно так продолжаться не могло. Вот он в конце концов и добрался до последнего девятого этажа. Здесь он задержался на мгновение, подпалив запалу шашки столом, которая спряталась в настенном коробе с электросчетчиками. Кинул для острастки еще одну гранату вниз, чтобы противник не слишком спешил заглянуть к нему наверх, после чего вошел в квартиру, дверь у которой была открыта заблаговременно, еще ночью. Быстрым шагом прошел через коридор и гостиную, нырнул в ванную, подсвечивая себе фонарем на отбойнике, Треск отрываемого скотча и липкая лента закрепила на стене в ванной комнате еще одну шашку тринитротулуола с запалом от ручной гранаты внутри. Отогнул усики, осторожно вынул чеку и поспешно рванул прочь из помещения, лишь услышав, как хлопнул капсуль внутри, дозвякнула кафель отлетевшая предохранительная чека. Едва успел спрятаться на кухне, как громыхнул взрыв приличной силы, Всю квартиру сразу заволокло вонючим дымом и кирпичной пылью. Заглянул в изуродованное взрывом помещение. Дверь в ванной выбила взрывной волной. Сама ванная и стоявший тут же унитаз раскололись на куски. Но свое дело взрыв сделал. В этом месте стена была не несущей, поэтому не слишком-то толстой, всего в два кирпича. Взрыв проломил ее насквозь, проделав незапланированный проход в квартиру по соседству – Расположенную в следующем подъезде. Дикарь, пыхтя от натуги, вернул дверь на место, прикрыв вход в ванную изнутри. Это подарит ему еще немного времени, пока враги будут искать, куда он делся, после чего протиснулся через пролом в следующую квартиру. Уже оттуда услышал грохот взрыва той шашки, что дикарь спрятал внутри жестяного ящика с электрооборудованием, расположенного на лестничной клетке. Для него осталось загадкой. Понесли ли атомиты, дышавший ему в затылок, какой-то урон от этого взрыва? В любом случае, у него не было никаких намерений выяснять это сейчас. Рейдер трустой пронесся сквозь следующую квартиру. Из модерновой гостиной на него бросилась изможденная голодовкой пустышка. В прошлом довольно чудушная девушка-тинейджер. Скрутить и взять ее под контроль не составило большого труда. Пяток секунд, и вот она уже не дергается, полностью подчинившись его контролю. Дикарь приподнял легковесную зараженную за подмышки и засунул ее в настенный шкаф в прихожей. После чего выдернул из кармана еще одну гранату, сорвал с нее чеку и, придерживая предохранительный рычаг, вложил Эвку в вялую ладонь зараженной, на прощание прикрыл дверцу шкафа. Как только атомиты, идущие по его следам, окажутся в непосредственной близости, он почувствует это и прикажет пустышке отпустить гранату. Подготовив еще один взрывоопасный сюрприз, дикарь покинул квартиру и выглянул на лестничную клетку. Тут все было тихо, и он захлопнул за собой дверь, приступил к взлому дверей квартиры напротив. Несколько выстрелов в замок из люгера, и вот он пересекает очередное жилье где уже никогда не будут обитать нормальные люди. Снова ванная комната, снова толовая шашка с запалом приклеилась с помощью пары полосок скотча к одной из сэндвич-панелей веселенького голубого цвета, которыми были тут обшиты стены. Дикарь вновь рванул на кухню, где собирался укрыться от взрыва. Но за секунду до того, как догорел запал, он почувствовал сигнал, идущий от пустышки в шкафу, Враги уже почти догнали его. Он приказал зараженной разжать руку. Больше ничего сделать не успел. Рванула взрывчатка в ванной. В голове вновь прозвонил колокол. И сразу же следом взрыв гранаты в квартире напротив. Перебарывая слабость, дикарь выглянул в прихожую, убедившись, что это задержало атомитов на какое-то время, нырнул в новый пролом и оказался в квартире, находившейся в третьем по счету подъезде. Все, промежуточная цель достигнута, теперь осталось довести до конца то, что он задумывал с самого начала. «Фидель, слышишь меня?» Голос снайпера пробился сквозь треск помех. «Да, рад слышать, что ты там еще не откинулся». «Что там по обстановке?» «В тот дом, куда ты поднялся, Атомитов набилось, как сельдей в банку. Ты их крепко разозлил, их там уже человек тридцать, сорок, а то и больше». «Я бы на твоем месте там не засиживался, эти ребята явно настроены очень серьезно. «Я и не собирался». Рейдер просунул ствол автомата в пролом в кирпичной стене, из которого вылез только что. Было не очень удобно, мешала душевая кабинка, занимавшая большую часть этой ванной комнаты. Зато он видел отсюда входную дверь в квартире, которую только что покинул. Она располагалась как раз напротив дверного проема, ведущего в санузел. И сделал он это очень вовремя. Наружная дверь распахнулась от пинка ногой, и внутрь ворвался тяжело экипированный боец с веслом наперевес. Сделать он больше ничего не успел. Дикарь нажал на спусковой крючок и вколотил в него остатки почти опустевшего магазина. Несколько попаданий свалили врага на пол, где он принялся сучить конечностями в предсмертных судорогах. Раздались гортанные крики, и его приятели, узревшие не слишком веселую судьбу своего товарища, спрятались в подъезде, укрываясь за стеной у входа. Дикарь тоже ушел от пролома и потянулся даром к зараженному, тому самому, который очень плохо отзывался на его команды, и для этого были определенные причины. Рейдер совсем не просто так выбрал именно этот дом. Рядом находилась газовая станция, в емкостях которой было полно бытового газа. Он продолжал поступать в систему. Дикарь специально во время своих ночных бдений проверил, работают ли газовые конфорки. Они работали. Поэтому он за час до рассвета спустился в подвал в самом первом подъезде, и с помощью газового ключа открыл все заслонки, дав доступ к метановой газовой смеси в помещение. Здесь он оставил одного из своих подчиненных, натянув ему на голову противогаз, дабы тот не надышался преждевременно метаном и примесями горючей смеси. После чего вышел из подвала, запер за собой дверь и прошелся по ее краям строительным пистолетом, залив щели монтажной пеной. Не хватало еще, чтобы газ воспламенился раньше времени от искр, рикошетивших пуль, выхлопов выстрела или взрыва гранат. Атомиты, засевшие у входа в соседнюю квартиру, пока сюда не лезли, но активно стреляли в его сторону и даже закинули в квартиру парочку гранат, которые, впрочем, ничем ему не навредили. Он был в надежном укрытии, достать его тут для противника представлялось невозможным. Похоже, его подчиненный таки надышался метаном, даже несмотря на то, что был в противогазе. По крайней мере, реакция у него была заторможенной, он вяло реагировал на команды своего контролера. Против этого также играло как приличное расстояние, так и множество препятствий на пути. Словом, связь с абонентом была скверной, и дикарю стоило больших усилий заставить того вытащить из кармана, никелированную бензиновую зажигалку, откинуть крышку на ней и высечь кресалом искру из кремня. В следующую секунду связь с ним прервалась. Дом содрогнулся до самых верхних этажей. Рейдер не успел ничего понять, как очутился на полу. Стены вокруг него закачались, затрещали бетонные перекрытия, по потолку побежали трещины, а на голову сыпанула побелкой. Дикарь испугался, представив себе, как его заваливает бетонными плитами, но помещение выдержало. До его ушей донесся громкий треск, здание зашаталось, как во время землетрясения. Где-то внизу, ближе к поверхности земли, послышался ужасающий грохот, после чего все затихло. Разве что продолжали угрожающе потрескивать стены здания. Дикарь откашлялся, помотал головой в попытках прийти в себя после чего выглянул в проем, пробитый толовой шашкой. С той стороны, сквозь густые клубы дыма и пыли, виднелся городской ландшафт и голубое небо. Взрыв бытового газа вышел на совесть. Часть многоэтажного дома с другой стороны лестничной площадки в соседнем подъезде прекратила свое существование. «Дикарь, ты там жив? Ау, приятель!» «Жив, да, пока еще дышу вроде бы». «Что это было, мужик?» Голос Фиделя звучал до да нельзя изумленно и ошарашенно. «А сам, как думаешь, конкретная подстава для наших друзей? Что видишь лучше, расскажи». Первые и половина второго подъезда рухнули вниз, словно карточный домик. Не знаю, сколько там было в этот момент атомитов, но им всем каюк, без вариантов. «Красивая работа, мужик. И да, ты был прав. Я совершенно не разочарован». «Наоборот, зрелище вышло отличное. Теперь будет, что ребятам рассказать на досуге». Его перебила нимфа, внезапно подавшая голос в радиоэфире. «Дикарь, я тебе уже говорила, что ты ненормальный?» Тому оставалось лишь ухмыльнуться в ответ. «Много раз». «Так повторю еще. Ты конченый псих, понял? Уноси свою задницу оттуда немедленно». «Если до этого ты обидел Атомитов тем, что пострелял пару-тройку десятков этой орды, то теперь они явно пребывают в настоящем гневе». «Ну еще бы, я же только что отправил к прад самых лучших бойцов. Хвастаться будешь после, сваливай оттуда немедленно, пока тебя за жопу не взяли». «Ладно, ладно, не гунди. Я как раз собирался уходить». Он кинул последний взгляд на обрушившуюся часть дома, перезарядил отбойник, Сбросив опустевший магазин на пол, после чего пошел на выход из квартиры. Аврора была права, вокруг еще полным-полно атомитов ни к чему их лишний раз дразнить. Но покинуть злополучный жилой комплекс беспрепятственно ему, похоже, было не суждено. Когда он спустился по заваленной остатками тел и обрывками одежды, погибших здесь бывших жильцов на лестнице на шестой этаж, на связь снова вышел Фидель. «Дикарь, если ты меня слышишь, срочно уноси ноги оттуда, где ты есть сейчас. К тебе вот-вот в гости нагрянет чипованный». «Какой еще чипованный?» В разговор вновь вклинилась нимфа. «Сваливай оттуда сейчас же, к тебе идет космонавт. И на этот раз это будет уже полностью созревшая особь. Он тебя на куски порвет. Дикарь, слышишь меня, вали оттуда немедленно». Придумать полноценный план отступления, резко вспотевший от ощущения приближающихся проблем дикарь, так и не успел. Его ушей коснулся стремительно приближающийся снизу топот чьих-то крайне шустрых ног. Времени на раздумья у него практически не осталось, поэтому рейдер первым делом прокинул этажом ниже одну из своих последних осколочных гранат, дабы хоть чуть-чуть задержать космонавта после чего принялся расстреливать витраж из толстого зеленоватого стекла, находившийся на лестничной площадке между этажами. Прыгать с огромной высоты вниз для него уже не впервой, и это явно более здравый план, чем махаться с ультимативным атомитом в сильно ограниченном замкнутом пространстве. Внизу громыхнул взрыв, взвыли и забрабанили по стенкам подъезда гранатные осколки. Дикарь сорвал с разгрузки флешку и со стуком бросил себе под ноги ребристый цилиндр светошумовой гранаты. В дыму взрыва мелькнула размазанная тень, а через мгновение космонавт очутился прямо перед ним. В его руке был зажат металлический ломик, которым он молниеносно врезал по вскинутому корпусу отбойника. Рейдер ощутил, как страшный удар отсушил ему руки. Изувеченный автомат внешников выбил из рук и он свалился вниз, повиснув на ружейном ремне. Еще через удар сердца ломик мелькнул стальным горизонтальным полумесяцем, явно целясь ему в голову, но дикарь подставил защищенную силовым полем ладонь и перерубил оружие врага пополам. Больше он ничего сделать не успел, лишь зажмурился, что было сил. Вспышка света шумовой гранаты засветила сетчатку даже сквозь плотно сжатые веки. Уж слишком близко он находился к флешке. От грохота взрыва и взрывной волны его спасла линза кинетического поля, а вот у космонавта ее не было. Его крепко приложило взрывом. Атомит на стероидах на мгновение забыл о противнике и яростно тер свои непроглядно черные глаза. Рейдер не стал упускать такую прекрасную возможность. Он вцепился за грудки врага и, крутнувшись волчком, вынес тело Атомита изувеченный пулями витраж, вышвыривая космонавта наружу. При этом он и не подумал разорвать контакт, вцепившись в того, словно клещ. Этаж был шестой, лететь до земли прилично, и у дикаря, оседлавшего в воздухе космонавта, захватило дух от вида стремительно приближающейся поверхности земли. Казалось, он успел с невероятной отчетливостью рассмотреть каждую трещинку на приближающемся тротуаре. Все пыльные разводы на стальных крышах брошенных рядом с подъездами автомобилей. Атомит, все еще толком не пришедший в себя после вспышки флешки, осознал, что с его телом творится что-то недоброе, и постарался вырваться из схватки Стронга. Но не тут-то было. Пока защита дикаря активна, что-то противопоставить ей с помощью простой грубой силы задача явно провальная. Так что все его попытки освободиться из захвата прошли впустую. Спустя несколько бесконечно долгих секунд падения, намертво сцепившаяся парочка со страшным грохотом приземлилась на капот, припаркованной прямо напротив дверей подъезда чёрной иномарки. Дикарь на мгновение ощутил, как у него потемнело в глазах после удара. Защита компенсировала страшную нагрузку от столкновения с твердой поверхностью. Он разжал пальцы и отключил щит. Он больше ему не нужен. По крайней мере, прямо сейчас. Космонавт, познакомившийся своей спиной с моторным отсеком изувеченной машины, капот, которой смялся гармошкой и продавился внутрь, под весом двух немаленьких мужских тел, лежал переломанной куклой и не подавал признаков жизни. Дикарь схватил за волосы и задрал бессильно повисшую голову вверх, оглядев содержимое его окровавленной спины. Суперпаразит, первым принявший на себя удар от столкновения с твердой поверхностью, — при приземлении превратился в неопрятно выглядевшую раздавленную массу и теперь смахивал на неаппетитное черно лиловое желе. Рейдер рухнул на землю и сорвал с себя маску противогаза. Ему не хватало воздуха. Бешено колотившее молоточками в висках сердце, казалось того и гляди, выскочит из груди. Он сидел на холодном после ночи асфальте, прислонившись к дверце автомобиля и пытался успокоить дыхание, Ровно до тех пор, пока не услышал неподалеку от себя гулкий удар о кирпичную стенку. Оглянувшись на звук, он метрах в пятнадцати от себя с замиранием сердца увидел на стене выбой, но от попадания серьезной пули и кровавую кляксу вокруг нее. На земле под этой кляксой разлёгся слабо подёргивающийся труп атомита. Только после этого до него дошло, что просто так тут валяться, занятие не самое разумное, и подскочил на ноги. Гарнитура рации от падения выпала из уха, пришлось вставить ее на место. «Фух, ты живой! Я уже думал тебе край!» — голос Фиделя звучал чертовски взволнованно. «Дикарь, сваливай оттуда срочно, иначе тебя сейчас зажмут со всех сторон. В окрестностях атомитов как чертей в преисподней, и они все направляются прямиком к тебе». «Это ты только что стрелял?» «Атомит это? Да, я. Пришлось, иначе он бы тебя уже продырявил». «Не тяни время, тебе пора уходить оттуда». Рейдер напялил противогаз и осмотрел отбойник, после чего со вздохом отцепил его от ремня и отбросил в сторону. Удар космонавта ломиком раздробил магазин, смял ствольную коробку и сплющил сам ствол оружия. Как ни прискорбно, но свой автомат внешников уже отслужил. Дикарь остался с одним лишь люгером в руках посреди орды разъяренных атомитов. Расклад довольно грустный. Впрочем, тут еще можно было кое-что сделать. Он приблизился к скручившемуся на земле мертвому Атамиту. Пуля, выпущенная из мощной крупнокалиберной винтовки Фиделя, попала ему в грудь, проделав в ней серьезную дыру. Тот погиб практически сразу. Дикарь наклонился и поднял с земли оружие погибшего. затертый и ржавенький СКС с облупившейся деревянной ложей. Приоткрыл затвор, проверив наличие патронов в магазине, охлопал карманы покойника в поисках боеприпасов. Нашел россыпью еще с десяток патронов со слегка окислившимися от влаги гильзами. Это сразу вызвало много вопросов относительно их работоспособности. Но сейчас настал момент, когда не стоило воротить нос от подарков судьбы. Закончив с обыском трупа, он рысцой бросился прочь, направляясь на северо-восток. Пока пробирался по задворкам, дикарь созвал уцелевших смертников. Их к тому моменту осталось ровно пять штук. Причем это были уже более или менее развитые бегуны и один конкретный спидер. Всех чахлых и квелых пустышей он уже успел распылить на мелкодисперсную пыль. За счет ушей и глаз этих парней его область восприятия значительно увеличилась. Они окружили его разряженным кольцом и взяли разведку окружающей местности на себя, сильно упростив рейдеру перемещение по территориям. А активно в этом ему помогал и Фидель. Наблюдатель хоть и не всегда видел рейдеров в свой прицел, поскольку между ним и позицией стрелка зачастую оказывались различные здания и промышленные объекты, но время от времени своими подсказками предохранял дикаря от нежелательного столкновения с противником а сложностей тут было предостаточно. Снайпер не зря его предостерегал. После их выхода к атомитам вожжа попала под хвост. Они словно наскепидаренные носились по всему кластеру большими и маленькими группами в поисках нарушителей спокойствия. Пока что дикарю и его стае удавалось избегать ненужного внимания, но это лишь вопрос времени, когда его заметит один из наблюдателей атомитов или их патруль. Впрочем, у него не было цели прятаться от них вечно. Все, что ему требовалось, выскочить из горячей зоны, где его быстро обложат со всех сторон, словно волка флажками, и потом задавят числом. Ему нужно было привлечь внимание врага так, чтобы они преследовали убегающую дичь, словно гончие, что бегут за зайцем, позабыв обо всем на свете. Заманить их за в состоянии горячки от погони будет много легче. Они уже прилично сократили поголовье врага своими хитроумными ловушками, даже умудрились уничтожить спецназ атомитов и одного из космонавтов за счет нечеловеческого везения дикаря. Но врагов все еще было слишком много для встречного боя даже против двух групп стронгов. А ведь на кластере все еще пряталась кодла фашиста. И это тоже вносило определенный раздрай и сумятицу в баланс сил. Все эти мысли скакали прыгучими сайгаками в голове рейдера, пока он скрытно перемещался по небольшим скверам, окружавшим громадный жилищный комплекс, где от рук его группы нашли свою смерть несколько десятков атомитов. Таксин, Лунь, вы там как? На месте?» Рация отозвалась голосом разведчика. «Да, на позиции, ожидаем, стараемся себя не выдать противнику». «Ждите, я двигаюсь в вашу сторону. Скоро буду на точке. Фидель, что там по мурам?» «Пока тишина, но, судя по бликам оптики с их стороны, им тоже интересно, что за стрельба началась на кластере». «Аврора, скажи мне, что ты уже почти у цели?» Девушка ответила в радиоэфир не сразу. Видно, была занята. Напряженный голос нимфы лишь подтвердил его догадку. «В процессе. Движемся вперед». Мне нужно еще минут пятнадцать, и чтобы вы потом отвлекли их внимание. Хорошо, тогда действуем согласно. Договорить дикарь не успел. На противоположной стороне узенькой улочки, петлявшей между типовыми многоэтажками, из дверей небольшой аптеки, расположенной на первом этаже жилого дома, вышел одинокий атомит. Черт его знает, что он забыл внутри, но увидев фигуру рейдера, которая разительно отличалась от его приятелей атомитов, хотя бы наличием противогаза на голове, выронил пакет с упаковками лекарств внутри и схватился за дробовик, висевший у него на плече. Реакция дикаря оказалась быстрее. Враг еще не успел взять ружье в руки, как тот уже нажал на спуск. Вот только пуля попала в стеклянную витрину сильно левее атомита. Дикарь выстрелил еще раз и снова с тем же успехом. Подвело паршивое оружие, На СКС-ке то ли был загнут ствол, то ли сбиты прицельные приспособления, но так или иначе пули попадали сильно левее того места, куда целился рейдер. Тот, осыпая ржавую железку проклятиями, внес поправки и лишь с четвертого выстрела смог попасть по врагу. Повезло, что Атомид замешкался и дал ему несколько критически важных секунд на то, чтобы исправить свою ошибку. Но порадоваться этому факту ему толком не довелось. Из переулка справа, совсем рядом от него, вынурнули фигуры еще двух атомитов. Эти двое насторожились из-за звука близких выстрелов и вышли ему навстречу с оружием на изготовку. Дикаря спасло то, что после схватки с космонавтом и спецназом атомитов он был на взводе и по самые уши залит адреналином поэтому он выстрелил первым, наведя ствол на скрюченную горбатую фигуру в каком-то необъятном балахоне грязно-серого цвета. Атомит, чье синюшное, покрытое отвратительными трупями лицо, перекосило от страха и напряжения, сжимал в клешнятых руках АКМ и уже готовился открыть огонь. В этот раз пуля попала куда надо, сказалось смешное расстояние. Дикарь перевел прицел на его приятеля. Тот уже вскидывал свой кедр, явно намереваясь нашпиговать тушку Рейдера целым веером пм маслят. Выстрелили они одновременно. Дикарь почувствовал, как что-то горячее рвануло ему штанину чуть выше голяшки берца и оцарапало кожу. А Атомит слопотал пулю в предплечье и с криком выронил пистолет пулемет Рейдер хотел закрепить успех вторым выстрелом, но убогий карабин снова его подвел лишь глухо щелкнув в холостую сработавшим бойком. Этим он исчерпал свой лимит доверия окончательно. Ржавая хреновина. Он перехватил ненадежное оружие, словно дубину, ухватив его за побитый кавернами и уже давным-давно лишившийся воронения ствол, рывком сократил дистанцию между раненым и собой и созвучным хэканьем опустил приклад СКС на голову врага. Свод черепа противника хрустнул, словно грецкий орех, а заодно похожий звук издал и приклад карабина от такого невежливого обращения, переломившейся в пистолетной шейке ложи. Дикарь с рычанием отбросил останки оружия в сторону, подхватил с земли выпавшее из рук отомито весло, попутно нашарив в противогазной сумке висевшей у того на поясе парочку запасных магазинов. Засунул их в освободившиеся гранатные подсумки, проверил патроны в оружии и только после этого осторожно выглянул из-за бетонного угла дома. Сделано это было очень вовремя. Он стал свидетелем того, как в метрах в пятидесяти от него из виды буханки вылезают новые действующие лица. Рейдер щелкнул переводчиком огня, поставив его в автоматический режим, после чего вскинул автомат и принялся опустошать магазин, расчетливыми и довольно меткими очередями. На этот раз оружие ему досталось в приемлемом состоянии. Впрочем, неудивительно, ведь у Калашей никогда не было проблем с надежностью. Он умудрился ранить или убить трех врагов, остальные бросились в рассыпную, занимая укрытие. Дикарь, не дожидаясь, пока по нему откроют ответный огонь, перебежал на другую сторону улицы, попутно меняя опустевший магазин на свежий. «Дикарь, ложись!» Еще не успев ничего осознать, рейдер рухнул ничком, скрывшись за массивным корпусом импортного внедорожника, застывшего на обочине улочки. И снова сделал это очень своевременно. Там, где была его голова секунду назад, просвистела пуля, пробив дыру в деревянной лавочке за его спиной, что стояла возле подъезда одного из домов, и явно служила раньше местом дислокации местных бабулек. «Снайпер в доме, справа от тебя!» «Да я уже догадался!» Дикарь вжал голову в плечи, вздрогнув от звука удара пули по металлу корпуса машины, за которой он спрятался. «Не дергайся, сейчас я эту суку сниму!» Его ушей коснулся звон разбитого оконного стекла, а потом издалека донесся хлопок выстрела серьезной винтовки «Стронга», после чего снайпер снова подал голос по рации. «Готово. Сваливай оттуда. Спасибо за помощь». Рейдер поднялся на ноги и, подстегивая мысленными командами свой отряд смертников, да и себя самого заодно, рысью припустил по улице. «Дикарь, видим тебя». Токсин дал о себе знать, когда до условленного места оставалось метров двести. В качестве огневой точки он выбрал небольшое двухэтажное здание ветеринарной клиники, если верить вывеске над входом. На крыше этого же здания, обшитого серым сайдингом, залег с его блазером и лунь. Дикарь, подстегиваемый рычанием множества автомобильных моторов, которые стягивались к месту перестрелки со всех направлений, рассовал по укрытиям свою стаю и припустил к ветеринарке со всех ног. Он с грохотом металлов забрался наверх по узенькой пожарной лестнице и примостился рядом с советским разведчиком. «Ты как, жить будешь?» Лунь вопросительно глянул на окровавленную икру на левой ноге рейдера. Тот оттянул штанину и критическим взглядом окинул уже слегка подсохшую рану на ноге. «Нормально, до свадьбы заживет». Разведчик тряхнул в ответ своей побитой пеплом головой и передал карабин хозяину, снова взяв в руки свой собственный а 545 Дикарь рассовал по опустевшим клапанам разгрузки запасные магазины от блазера, после чего поставил его рядышком, прислонив к жестяному вентиляционному коробу, а сам выудил из кармана патроны, доставшиеся ему вместе со злополучным СКС, и принялся забивать их в опустевший рожок от весла. Благо, калибр был один и тот же. Позеленевшие гильзы вызывали у него некоторые сомнения касательно дееспособности данных патронов, доставшихся ему от атомита. Но лучше уж пусть они будут в магазине, чем вот так просто россыпью валяться по карманам. Выкинуть магазин с сомнительными патронами внутри он всегда успеет. Закончив с вознёй, он снова взял в руки охотничий карабин, выставил дистанцию на оптике и приготовился вести стрельбу. «Встречайте!» Замечание Фиделя было хоть и своевременным, но не слишком полезным. Они и сами уже успели увидеть, как из переулка выкатилась туша тентованного ЗИЛ-133, следом за которым выехал один из уже многократно встречавшихся им уазиков с пулеметом в самопальной башенке на крыше. Ждем, пока подъедут поближе». Следом на узенькую улочку, рыча силовой установкой и пуская выхлопной трубой клубы черного дыма, выкатил БТР-80. А спустя пару мгновений десантная шишига и еще пара легковых автомобилей, тюнингованных по моде улья. «Ждем, ждем. Токсин, передний грузовик на тебе. Лунь работает по козлу». «Принял». Когда до колонны осталось не больше 150 пятидесяти метров, дикарь дал отмашку. «Огонь». С первого этажа басовито зарокотал ПКМ. Очередь стальной метлой прошлась по капоту и кабине переднего грузовика, после чего принялась дырявить тент и тех, кто находился внутри кузова. Довольно успешную стрельбу крапового берета Рейдер отметил лишь краем глаза. Он был занят тем, что наводил свои затаившиеся в парадных окрестных жилых домов и мусорных баках живые бомбы. Спустя несколько мгновений раздалась серия взрывов, подорвавшая последний шахит мобиль чем полностью оправдало его название, «головастика» и, если не уничтожившая, то заметно потрепавшая БТР. Мехвод бронетранспортера увидел, что вокруг творятся весьма грустные расклады, и потому вдавил педаль газа в пол. Бронемашина на ускорение скрылась в подворотне, дикарь переключился на другую приоритетную цель. Он принялся целиться в грудь, высунувшегося в люк на крыше пикапа пулеметчика, который моментально сориентировался по трассерам пулеметной очереди и тоже открыл огонь по зданию ветклиники. Блазер толкнул отдачей, и тяжелая пуля разбила незадачливому стрелку плечевой сустав, разом выведя стрелка из строя. Рядом заторахтел глушителем автомат «Луня», покрыв лобовое поржавевшего козла сеткой трещин и отверстий от пуль, отчего тот вильнул в сторону и вылетел на обочину. Поняв, что тут ему уже делать нечего, дикарь принялся расстреливать магазин, попытавшимся покинуть кузов Зила, ставшего внезапно смертельной ловушкой, фигурам атомитов. Выжившие атомиты поспешно выгрузились из транспорта и начали покидать зону обстрела, расползаясь по округе, как тараканы. Оказавшись в недосягаемости пуль стронгов, они начали вести активную ответную стрельбу – А учитывая, что против них работало 30-40 вражеских стволов одновременно, ситуация у их группы резко стала очень грустной. Но дикарь и не планировал принимать здесь последний и решительный. Свою задачу они выполнили более чем, снова подразнив и без того разъяренных атомитов своеобразной морковкой и выиграв немного времени для нимфы. Едва он настроился дать команду на отход, его внимание привлек выехавший из-за замерзшей туши грузовика пикап. И то, что он разглядел на этом пикапе, ему очень не понравилось. Толстая зеленая труба, закрепленная на платформе позади кабины, явно наводилась на их укрытие своим темным зевом. И если познания дикаря в военной технике его не подводили, эта труба была ничем иным, как безоткатным орудием весьма солидного калибра таксин уходи с позиции немедленно!» Больше он ничего сделать не успел. Зеленая труба выдохнула огненное облако. Из ее нутра вылетела в их сторону огненная стрела, которая за мгновение преодолела разделявшее атомитов и позицию стронгов расстояния. В следующую секунду здание ветклиники содрогнулось, где-то внизу под их ногами громыхнул взрыв. таксин Дикарь схватил свое оружие. Карабин отправился за спину, а калаш занял место в руках. «Лунь, бегом вниз, бегом!» Они ворвались в дверь, ведущую на крышу здания, и с грохотом скатились на первый этаж, где находилась позиция собровца. В дыму и пыли, оставшихся после взрыва, с трудом нашли его бесчувственное тело с окровавленным лицом, заваленное кусками гипсокартона и обломками офисной мебели. Рейдер нащупал сонную артерию и ощутил биение пульса, после чего с облегчением выдохнул. Дикарь бросил взгляд на раскуроченный ПКМ, с которого вел стрельбу спецназовец, выглянул наружу и неприятно поразился тому количеству атомитов, что находилось в опасной близости к их укрытию. Он поднял автомат и длинной неприцельной очередью из ЭКМ заставил противников залечь или занять укрытие после чего пригнулся, спрятавшись от ответного огня. Выдернул из разгрузки одну из последних РГДшек. Осколочные у него уже вышли. Выдернул чеку и отправил гранату по навесной траектории в полет за подоконник. Подполз к располставшемуся телу, дернул растерявшегося Луня за рукав. «Понесли в темпе, иначе нас тут зажмут». Они подхватили потерявшего сознание и раненого соратника под руки и потащили его на выход. Оказавшись снаружи, дикарь подвел их к к углу здания и осторожно выглянул в сторону улицы. И почти сразу же утопил спуск автомата, который держал на весу в левой руке. Очередь веером прошлась по кустам, росшим вдоль стены ветеринарки. Тройка атомитов, продиравшаяся сквозь эти кусты, попадала на землю то ли от страха, то ли от попаданий пуль. Рейдеру некогда было разбираться с этим. Их двойка, неся на руках волочившего ноги амбала, в припрыжку бросилась в проулок. Здесь была припаркованная древняя белая шестерка, одна из немногих машин в окрестностях, которая оказалась с ключами в замке, аккумулятор который еще не приказал долго жить, а в баке имелся бензин. Ночью у дикаря не то, чтобы был широкий выбор, да и времени на поиски имелось не сказать, чтобы много, так что пришлось удовлетвориться этим вариантом. Они поспешно закинули раненого на заднее сиденье, после чего сами сели вперед. Дикарь, угнездившийся на месте водителя, буркнул в сторону разведчика. «Приготовься стрелять, они вот-вот полезут». Рейдер послушно опустил пассажирское окно и высунулся наружу, Взяв автомат на изготовку, Дикарь повернул ключ зажигания и с неудовольствием отметил, что подсветка приборной панели горит едва-едва и при этом подозрительно моргает, словно вот-вот прикажет долго жить. Он повернул ключ зажигания и тут же нашел подтверждение своим страхом. Акум дышал наладан и с трудом проворачивал стартер. Твою мать! Затарахтело глушителем оружие в руках луня. Дикарь с зарождающейся паникой глянул в зеркало заднего вида и успел заметить свалившийся на асфальт силуэт атомита. Он выключил зажигание, сделал глубокий вдох-выдох, после чего вытащил рычаг обогатителя смеси на две трети от максимума, качнул носком ступни несколько раз педаль газа, после чего вновь включил зажигание. «Давай, родная, вывози нас отсюда!» Поворот ключа, и вновь стартер начал вяло проворачивать движок, явно намекая на то, что батарея вот-вот откажет окончательно. Но когда дикарь уже был готов упасть в глубины отчаяния, двигатель чихнул, прокашлялся и внезапно взвыл на высоких оборотах. Рейдер тоже заревел белугой от накатившего на него волной облегчения и утопил педаль газа в пол, заставляя двигатель машины орать, как ракету на старте. Времени на прогрев двигателя не было, поэтому он врубил передачу и, нещадно насилуя сцепление, отпустил педаль. Машина взбрыкнула словно норовистый жеребец и с заносом сорвалась с места. Позади загремели выстрелы, очередь прошлась по багажнику Жигуля, но машина не потеряла ход, наоборот, все больше и больше набирала скорость. Лунь обессиленно свалился на свое сиденье. «Ешкин кот, я уж думал, все, приплыли». Ответом ему стал истеричный смешок дикаря, всеми силами пытавшегося унять лютую дрожь в руках. Удирать на олдскульные жиги от Орды Атомитов оказалось занятием крайне экстремальным и перенасыщенным адреналином. Благо ехать было уже недалеко, да и Фидель вел их по улицам, подсказывая моменты, когда стоило притормозить, а когда разогнаться. Снайпер к тому моменту уже окончательно прекратил шифроваться и занимался тем, что отстреливал из своей крупнокалиберной винтовки движки пулеметных пикапов и десантных грузовиков-атомитов, притормаживая их преследователей в пути. Причём ехать им надлежало так, чтобы враги не потеряли их из виду окончательно и постоянно висели на хвосте, так что тут требовался филигранный подход. В итоге они всего несколько раз подставились под не самый прицельный огонь патрулей атомитов. Впереди их ждала самая сложная часть плана. Им предстояло вломиться на смехотворном автомобильчике прямиком в место расположения группы фашиста. То бишь в здравом уме и трезвой памяти подергать за усы затаившегося тигра. Муры в качестве укрытия выбрали шиномонтажку, затесавшуюся в небольшом гаражном кооперативе, посреди спального района на северной части этого кластера. Вот к ней дикари направил свой суперкар, стараясь не подставляться под пулеметный огонь повисшего на хвосте шахит-мобиля. «Аврора, я надеюсь, что ты готова действовать, потому что мы исчерпали все временные лимиты, какие только могли. Я на месте и готова, жду вашего появления. И не вздумайте входить внутрь, а то вас тоже шибанет. Уж постараемся». Когда ворота из темно-зеленого металлического профиля, за которыми спряталась заветная шиномонтажка, появились прямо по курсу, дикарь защелкнул ремень безопасности у себя на груди и после этого выжал из своего агрегата всю скорость, на которую только тот был способен, идя на таран. Лун, держись!» Разведчик благоразумно вцепился в ручку справа от своей головы и уперся ногами в торпеду. Капот, завывающий шестерки, выбил злополучные ворота из притвора. Машину бросила в сторону, и она с лязгом и грохотом впечаталась в борт, припаркованный неподалеку от шиномонтажа грузовой «Газели». Тело рейдера мотнулось вперед, Ремень безопасности впился в грудь, зубы глухо клацнули, прикусив кончик языка. Во рту появился металлический привкус крови. «Лунь, ты живой?» Голос у рейдера был словно не свой, хриплый. Разведчик, не имевший понятия о ремнях безопасности, так и познакомился головой с лобовым стеклом, так что выглядел слегка ошарашенным, но вполне живым. Токсину все так же, пребывавшему в беспамятстве, повезло меньше. Он ударился боком о спинку водительского сидения и застонал едва слышно, но вроде бы дышал, так что тут еще не все потеряно. Сквозь покрытое белесой паутиной лобовое стекло дикарь увидел приближающегося к ним с оружием наперевес человека в узнаваемой полосатой форме. Он едва не заорал от неожиданности и принялся со остервенением рвать люгер из кобуры, но в этот момент осознал, что вновь вылетевший наушник гарнитуры рации что-то шелестит. «Дикарь, не стреляй, я держу их, они мои, слышишь?» рейдер уже едва не пустивший пулю в физиономию приблизившегося к месту аварии мура с облегчением выдохнул он плечом выбил перекосившуюся после столкновения с газелью дверцу жигуленка и вышел наружу потом с грехом пополам повторил процедуру с задней дверцы и принялся вынимать наружу бесчувственное тело токсина тот застрял между задним сиденьем и спинкой переднего и вытащить его оттуда в силу солидных габаритов оказалось не так уж просто. Когда он справился с этой задачей и привалил спецназовца спиной к борту автомобиля, принявшись выуживать из салона свое оружие, сбоку торопливым шагом к ним приблизилась нимфа в окружении полутора десятка серьезно выглядевших муров, обвешенных стволами. «Так, готовимся к обороне, укрепляем позицию, огонь ведем на поражение и до последнего патрона». «Ты...» – она ткнула пальчиком в крепко сложенного ренегата со Штайром на груди. Идешь с нами». Дикарь с интересом наблюдал за тем, как блондинка деловито раздает приказы своим марионеткам. Хоть он и не впервые стал свидетелем эффекта от ее главного дара, менее занятным тот от этого не стал. Девушка между тем приблизилась к лежавшему бревном токсину, поводила руками ему над головой, после чего отвесила знатную пощёчину – от которой тот вмиг пришел в себя, ошарашенно крутя головой. «Проснись и пой, спящая красавица!» За спиной дикаря у въезда на территорию шиномонтажной затарахтела очередью глушенная эмка одного из ренегатов, явно давая понять, что времени у них осталось совсем мало. «Все, уносим ноги, не хрен тут больше делать!» Их разномастная компашка трусцой направилась к черному входу на территорию. Перед небольшой дверцей дикарь вдруг насторожился и дал знак окружающим замереть. Не понравившийся ему шорох с той стороны металлического профиля повторился вновь, и рейдер без лишних церемоний выпустил очередь из ЭКМ, оставив в стальных листах ряд ровных дырочек на уровне груди взрослого человека. С той стороны забора донесся звук падения чего-то тяжелого, что свалилось на землю, и дикарь пинком ноги распахнул калитку. Его взору предстал распростершийся на земле прямо по курсу слабо подергивающийся труп Атомита и спина еще одного облученного горе-вояки в лохмотьях, самозабвенно улепетывавшего в закат. Впрочем, далеко убежать ему не удалось. Нимфа, отточенным едва уловимым движением, скинула Витязя, пистолет пулемет чихнул глушителем, и атомид взмахнув руками, словно птица крыльями, шлепнулся лицом в грязную лужу посередине разбитой дороги, петляющей между рядами гаражей. Девушка скорым шагом направилась вперед на ходу выйдя на связь по рации. «Якут, прием. «На связи!» «Мы закончили с акцией отвлечения и сваливаем отсюда на всех парах. Вам советую сделать то же самое». «Муры вряд ли продержатся долго, поэтому используйте это время с умом». «Принял, спасибо за помощь». «Ага, вам того же, по тому же месту». «До связи, Якут, удачи вам». «Вам того же, Аврора». Лидер Стронгов отключился, а дикарю в голову пришла мысль, что неплохо бы попрощаться и со снайпером из союзного отряда. Без его путеводной «Нити Ариадны» рейдеру сегодня пришлось бы очень туго. Шустро, перебирая ногами, он тоже нажал клавишу вызова на рации, висевшей у него на поясе. «Эй, Фидель, слышишь меня?» Снайпер ответил запыхавшимся голосом. Он уже явно завязал с отстрелом вражеской техники и теперь поспешно покидал облюбованное им под снайперскую позицию высотное здание. «Ясно и отчетливо. Спасибо за помощь сегодня, приятель. Я у тебя в долгу». Стронг лишь хмыкнул в ответ. «Живы будем, сочтемся. Это я должен тебя благодарить. Зрелище было крайне занятным. Будет о чем парням на досуге рассказать. Удачи вам на рывке». «Аналогично, чувак. Береги себя». За их спинами вспыхнула яростная перестрелка. Похоже, атомиты наткнулись на заслон из муров и вступили с ними в открытое противостояние. Сколько конкретно протянут марионетки Авроры, пока было неясно. Но вряд ли слишком уж долго, поэтому следовало спешить. «А это кто?» — Рейдер кивнул на сопровождавшего их хмурого мура с крайне неприятными чертами лица, который за все время не обронил ни слова. Девушка, бежавшая резвой трустой рядом с дикарем, ответила ему. «Это фашист, собственной персоной, знакомься». «Ну и на кой черт его поволокла с собой?» «Этот упырь довольно много знает о чертях, их связях с внешниками и другими группировками муров. Нужно его как следует допросить, но сейчас, как ты сам понимаешь, время для этого неподходящее». Спустя несколько минут они всем кагалом погрузились в тигры, на котором сюда прибыла нимфа. Перестрелка в гаражном кооперативе нарастала, время, отведенное им на отступление, стремительно утекало. Дикарь взялся за рацию. «Там-там, ты на маршруте?» Сенс, голос которого звучал на фоне отчетливо слышимого гула двигателя БМП, отозвался по рации. «Приближаюсь к точке рандеву. Надеюсь, что вы тоже неподалеку. Тут становится довольно людно, мне без бортового стрелка как-то не по себе». «Почти на месте, не трясись». Спустя несколько минут хаотичной езды между промышленными объектами и складами, которые раскинулись за покинутым ими гаражным кооперативом. Боевая машина внешников встала рядом с ними. Таксин, ты со мной. Аврора и Лунь на вас броневик. И подопечного своего себе оставь. Мне он даром не нужен». После того, как все расселись по местам, рейдер занял уже давно ставшее привычным для него место оператора боевых систем и дал команду на выдвижение. «Эй, Ви, ты как?» Девушка посмотрела на него громадными глазищами. «Я в норме, только очень страшно». «Это нормально. Что насчет топора?» Брюнетка пожала плечами. «Я не врач, но, насколько могу судить, дела у него не очень. Пульс слабый и прерывистый, сильный жар, дыхание частое и поверхностное. К тому же тряска в пути явно не идет ему на пользу». Рейдер поморщился. Он надеялся, что прогнозы нимфы о состоянии трейсера не сбудутся. Но слова девушки о скором ухудшении состояния топора оказались пророческими. «Словно у нас есть выбор. Ладно, сделай ему внутривенно инъекцию тем шприцом, который тебе дала Аврора». Она сказала, что это можно сделать лишь в самом крайнем случае. «Ну так это он как раз и есть. Если не случится ничего непредвиденного, через несколько часов мы окажемся в стабе». А если случится, хуже для топора от этого уже не будет. Озвучивать конец своей мысли о том, что в Улье всегда что-то идет не так, он не стал. Ни к чему усугублять и без того не самый позитивный настрой Ви. «Потом глянь на токсина, там тоже есть чем тебе заняться». Спецназовец после того, как нимфа привела его в чувство, не проронил ни слова. Но по его бледному лицу и прикушенной до крови нижней губе, было ясно, что приходится ему не сладко. Взрыв снаряда из безоткатного орудия атомитов одарил его контузией и несколькими осколками в бронежилет и ноги. Плюс ему какими-то обломками сильно разбило лицо и голову. Раны хоть и не смертельные, но болезненные, да и крови с них натекло прилично. Лучше об этом позаботиться, пока оно не переросло в серьезную проблему. Девушка взялась за медпакет, а Дикарь оставил парочку в покое, вернувшись к своим непосредственным обязанностям, то есть к наблюдению за окрестностями через триплекс, но, судя по звукам, громыхавшей в отдалении перестрелки, к которой подключалось все больше и больше стволов, разъяренные его проделками атомиты переключили весь свой праведный гнев на подвернувшихся им под руку Муров. Тем, в свою очередь, деваться было некуда. Приказ нимфы не предполагал отступления от превосходящих сил противника. Вот они и отстреливались с маниакальной обреченностью, упорно отсрочивая неизбежное. И тем самым подарили шанс для условно-безопасного бегства с кластера для отрядов дикаря и якута. Хоть что-то полезное в своей бессмысленной жизни успели сделать напоследок.